Глава вторая. «Вы сумасшедший!» Она не спрашивала, констатировала. «Я знаю, что это звучит странно, Дарина!» Мужчина улыбнулся. «Ты пока не готова к этому разговору?» «Что тут скажешь? Он действительно идиот. Налететь на испуганную девчушку с таким предложением? С женщинами нужно поласковее, нежнее. Тем более с русскими. Они же строптивые, бунтарки» а он уже и забыл, как это, ухаживать. Девушка молчала, лишь то, как часто вздымалась ее грудь, говорила об ужасе, что сейчас испытывает несчастная. «Ты голодна, Дарина?» Он отступил на шаг назад, дав ей немного личного пространства. Зеленоглазая подняла на него взор своих чудных очей застыла. А что такого, он спросил? Разве это не проявление заботы? Едва ли она вообще что-то ела за последние дни? «Нет, вы не сумасшедший, вы больной!» — выкрикнула ему прямо в лицо, гневно сверкнув своими великолепными глазками. «Мне не нужно от вас ничего, просто отпустите меня домой, я хочу домой!» «Все-таки бунтарка!» Амир усмехнулся лишь уголками губ и, оставив Дарину стоять в уголке, где-то отчаянно пыталась спрятаться от этого жестокого мира, что-то громко сказал на своем языке. В номер тут же зашел тот самый урод, что так злобно рычал на нее и с видом верного пса уставился на хозяина. Получив какой-то приказ, пес удалился, а уже через несколько минут в номер стали заплывать официанты с подносами еды. Мужчина присел за стол и, закатав рукава своей черной рубашки, принялся за трапезу. За все это время девушка ни разу не шелохнулась и даже дышала через раз. Может, он забудет о ней? Сейчас поест и уйдет. Бред, конечно, но так хочется чудо. При виде шедевров кулинарии, которых Дарине не доводилось видеть ранее, желудок вопиющий громко заурчал. Как-никак около трех дней не ела. Саид не особо заботится о своем товаре. Девушка внутренне сжалась. Пусть он не услышит, пусть не обращает на нее внимания. Достаточно ее выпада в его сторону» кто знает, на что способен этот человек. «Не понимаю, почему ты не сядешь за стол? Ты ведь голодна, Дарина», — услышал. Дарина вздохнула и шагнула к столу. «Нет, она не сдалась. Она еще повоюет за свою свободу, но только после того, как наестся до отвала. Если сейчас не проглотит хотя бы крошечки, просто лишится последних сил». «Садись, не бойся», — Хозяин больше не был агрессивным, и Дарина, поборов смущение, неловко плюхнулась на мягкий стул. Амир молча положил ей на тарелку нечто похожее на лазанью и налил в стакан сока. Затем продолжил есть, так ни разу не взглянув на девушку. В принципе, она и не была против, ее бы превратилась в невидимку. Когда с едой было покончено, а Дарина зажмурилась от приятной тяжести в желудке, мужчина поднялся из-за стола и надел свой пиджак. «Вставай, Дарина, мы уезжаем домой!» Девушка робко улыбнулась. «Вы отпускаете меня домой?» Крохотная надежда загорелась внутри маленьким, но ярким лучиком. Неужели она ошиблась, и этот человек не похож на тех чудовищ, что притащили ее сюда? Ну, конечно же, не всем же быть ублюдками, которым плевать на человеческую свободу. Скоро она будет дома, обнимет маму и скажет, как сильно любит ее, поплачет у нее на груди и поведает о том, что пережила за эти дни, самые кошмарные дни своей жизни. А потом пойдет в церковь и поставит свечку за здравие этому мужчине. «Нет же, снова назвал ее этим непонятным словом. «Теперь ты будешь жить в моем доме!» Он поправил воротник своей рубашки и повернулся к Дарине. «Пойдем!» — протянул ей свою руку. Дарина застыла. «Сумасшествие! Это происходит не с ней!» «Я не поеду с вами. Я хочу домой. Вы не имеете права», – топнула ногой для пущей убедительности, словно маленький капризный ребенок. «Я вас не знаю и никаких детей вам рожать не буду. У меня есть парень, и он будет искать меня». У девушки началась истерика, что совсем неудивительно. «У тебя больше нет парня, а твой дом там, где я скажу». Мужчина схватил Дарину за руку и попытался увезти за собой… Но та, воспротивившись, завизжала и впилась ноготками в его руку, оставляя там красные отметины. «Не смей прикасаться ко мне! Отпусти!» Визг девушки резанул по ушам, и Амир, силой потянув ее на себя, зажал несчастный рот. «Прекрати, Джемила, это бесполезно!» Его голос был спокоен, но сердце билось слишком быстро, что Дарина ощутила через одежду, когда мужчина прижал ее к своей груди спиной. Внезапно девушка осознала, что он прав, все бесполезно, бесполезны мольбы и слезные стенания, бесполезно кричать и биться в его руках, она теперь рабыня, затряслась от рыданий и, обмякнув, прекратила борьбу. «Вот так, Джамила, ты умница?» – шептал мужчина, подхватывая ее на руки. «Что может быть страшнее неволи, только неизвестность? Страшное, парализующая все нервные окончания». Дарина вжалась в спинку сиденья и, тихо всхлипывая, смотрела в тонированное окно автомобиля, который увозил ее все дальше от прошлой жизни, жизни, которую девушка не ценила, считала скучной и шаблонной, жизни, от которой у нее останутся лишь воспоминания. Месяц назад. Украина. Киев. «Это такая замечательная страна, я там живу пять лет уже и нарадоваться не могу, что когда-то решилась уехать», – распевала Ольга. Там за месяц ты заработаешь столько денег, что свой институт купишь с потрохами. Ты говорила, мама болеет, вот еще и ей на лечение останется. Дарина с легкой улыбкой следила за эмоциональными жестами новой спеченной подружки. С Ольгой они познакомились в одной из социальных сетей, где Дарина искала подработку в группе по трудоустройству. Разговорились быстро, и новая знакомая оказалась довольно милой девушкой, хоть и старше лет на десять. Оказалось, что она ищет себе напарницу для работы в элитном ресторане и обещала всяческую поддержку вплоть до предоставления жилья. Дарина немного нервничала и побаивалась, как окажется, немного позже совсем не зря. Но желание выбраться из долгов и начать нормальную жизнь задушило все опасения на корню. Долгие споры с мамой и парнем закончились победой Дарины и, оформив все необходимые документы, В кратчайшие сроки, не без помощи той же Ольги, девушки отправились в Эмираты на заработки. Дарина почувствовала неладное, когда Ольга попросила ее паспорт по прилете в Абу-Даби, но та пояснила, что это необходимо для оформления на работу. Так как девушка не знала арабский язык, то и пришла к выводу, что это лучшее решение. А далее началось нечто ужасное. Ее посадили в машину... И увезли в страшное место, где около сотни девушек сидели на холодном бетонном полу с непередаваемым страхом в глазах. Тогда-то Дарина и поняла, что просто-напросто попалась на удочку, с помощью которой вылавливают таких вот рыбок. А теперь она рабыня, та, у которой больше нет свободы выбора, ведь однажды она уже приняла неправильное решение. «И если ей удастся выбраться из плена, то это будет, пожалуй, самым дорогим подарком свыше». Всю дорогу до резиденции Амир не сводил с нее глаз. Девушка настолько вымоталась, что, несмотря на стрессовое состояние, уснула, обхватив себя руками. Было ли ему жаль это хрупкое, прелестное создание? Скорее всего, да. И тем не менее отпускать это чудное создание он не планировал, как и не планировал вести ее к себе домой. Эта идея пришла неожиданно, и отказаться от нее Амир не мог, просто не хотел. Почему? Он сам не знал ответ на этот вопрос. Может, потому, что она так похожа на Ирину, ту, что он так сильно любил и до сих пор любит. Эта любовь ежедневно выжигает черную дыру в сердце, как и боль потери матери и сына. Воспоминания о былом счастье превратились в язву, что пожирает его внутренности и разум. Время не лечит, оно лишь заставляет смириться со случившейся трагедией и понять, что как раньше уже не будет, никогда. В один день он лишился всех, кто был так дорог, в ком заключался смысл в жизни. Взглянув на эту испуганную девушку, Амир отчего-то решил, что еще не все потеряно, что она вернет его душу из ада. Возможно ли это? Когда автомобиль подъехал к парадному входу, а водитель открыл дверь машины, Амир вылез сам, а затем аккуратно поднял на руки зеленоглазую. Дарина мгновенно очнулась от беспокойного сна и принялась дергаться в его руках, из-за чего мужчине пришлось поставить ее на землю. Не проронив ни слова, девушка прошла мимо него и охраны, шагая вперед так спокойно, словно уже смирилась со своей судьбой. а мир усмехнулся. Интересная она все-таки, хоть и не похожа на Ирину, разве что внешне. Его жена была тихой, спокойной, милой, покорной, а это маленькое бестия, почему-то мужчина был уверен, что с ней будет много проблем. Огромный дом просто поражал своим шиком и современным стилем, хотя жилище араба Дарина представляла совершенно по-другому. Величественно возвышались колонны с резными рисунками, высокий потолок также был покрыт странной росписью, а неимоверное количество света внутри дома вызывало желание зажмуриться. На встречу хозяину выбежала целая свита слуг. Именно слуг, по-другому Дарина их не назвала бы. Эти люди боялись даже поднять глаза, усердно пялись в пол. Наверное, такие же рабы. Одна из девушек все же решилась взглянуть на прибывших, но тут же покраснела и потупилась. Амир что-то быстро сказал пожилой женщине в хиджабе, и там, махнув рукой, куда-то отправила остальных. Примечание. Хиджаб. Исламский женский платок и широкая одежда, скрывающая фигуру, запястье рук и шею женщины. Сама же подошла к хозяину, почтительно склонив голову. «Это моя гостья, Дарина. С этого момента она будет жить здесь», — обратился он к женщине на русском языке, чему Дарина несказанно удивилась. «А это Данаб. Она поможет тебе освоиться и выучить арабский язык. По всем вопросам обращайся к ней, если меня нет рядом». Повернулся к девушке, что сейчас напоминала испуганного воробушка, попавшего в селки. Я рада служить вам, госпожа, — на чистейшем русском заговорила служанка, все так же глядя в пол. Прошу пройти за мной, я подберу для вас комнату. Дарина будет жить в комнате Ирины, — сухо молвил мужчина, на что дана бросила на него полный недоумения взгляд, но быстро справилась с нахлынувшими эмоциями. — Нем, Самуалемир, — ответила женщина, кивнув головой. Примечание. Нем. Да. Саму Аль-Эмир. Уважительное обращение к шейху. Эмир – титул правителя князя в некоторых мусульманских странах Востока. Также Амир, Эмир – арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «принц, князь, начальник». Дарина уловила напряжение, которое возникло при упоминании этой Ирины, в чью комнату ее хотят поселить – Сердце в груди трепыхнулось и замерло. Похоже, она здесь не первая русская девушка, что объясняет знания русского языка этими арабами. А еще стало жутко интересно, куда подевалась сама Ирина. Честно говоря, больше жутко, чем интересно.